«Вы можете передвигаться самостоятельно?» Филипп выплыл из небытия и попытался сфокусировать взгляд на говоривших. С первого раза ничего не получилось. Более того, сознание снова начало уплывать куда-то в грохочущую и визжащую тьму. «Столько наркотиков, что он умрет раньше, чем ты чихнешь!» Голос не сдавался. Он снова пробил тьму и начал настойчиво пульсировать в перепонках. Впрочем, следующее мгновение до Филиппа дошло, что это уже другой голос. «Тиранец! Так что заткнись и волоки!» Это опять был первый голос, но ему тут же ответил второй. «То-то и оно! Пока его доволокешь, в этот момент скачком включились другие органы чувств». Филипп почувствовал, что лежит на чем-то жестком, потом, что это жесткое покачивается. Затем тьма перед глазами окончательно распалась и приняла различные формы, отличающиеся друг от друга цветом, оттенками, степенью светоотражений и многим другим. Потом вернулись запахи. «Минута сорок!» Это уже был третий голос, и все они по-прежнему были незнакомы. «Минута тридцать! Быстрее!» Филиппа затрясло сильнее. Похоже, те, кто его нес, перешли на бег. Но тут вернулась боль, и Филипп застонал. «Ты смотри, очухался!» На этот раз второй голос прозвучал напряженно, и Филипп понял, что говоривший один из тех, кто его нес. 40 секунд! Филиппа затрясло сильнее, но вместе с болью начали появляться и кое-какие воспоминания, и боль как-то сразу ушла на второй план. Виквик -вик ввалился в его номер мрачнее тучи, а когда Виквик -вик был в хреновом настроении, это впечатляло. Причем, если учесть, что рост у Виквики было едва ли метр шестьдесят а вес не переваливал за полтинник, то нетрудно понять, что брал он не выставленными вперед пудовыми кулаками или грозно выпеченным квадратным подбородком. Да в этом и не было нужды. Глаза! Вот в чем была вся соль. В коридорах мог не было ни одного человека, включая всегда вежливого и политкорректного председателя графа Роана, блистательного спортивного медика и в прошлом неплохого грибца, кто мог без трепета взирать на Виквика в состоянии мрачнее тучи. В этом состоянии Виквик -Вик был похож на зарождающийся ураган, надвигавшуюся грозу, мгновение назад, начавший зарождаться торнадо. И хотя на памяти Филиппа Виквик -Вик ни разу не разразился, так сказать, но легче от этого не становилось. И вот сейчас он ввалился в номер к Филиппу. Виквик -Вик остановился посредине комнаты, несколько мгновений буравил мрачным взглядом телевизор, на котором Степан Мигуров очередной, наверное, уже тридцатый раз подряд заканчивал свой феерический бег. Затем с грохотом придвинул к себе ногой тщедушное креслице из металлических трубочек и кожзаменителя. «Ну еще бы! Найдете вы в таком оплоте политкорректности, как Нью-Йорк, обработанный кожный покров зверски убитых животных!» И плюхнул в него свой тощий зад. «Филипп, с этим надо что-то делать!» «С чем, Виктор Викторович?» Виквик -вик боднул его своим фирменным тучным взглядом. Мгновение смотрел куда-то в стену, а когда повернулся обратно, молнии больше не сверкали. Дело было в том, что Филипп был одним из немногих, на кого взгляд первого вице-президента МОК не действовал. Он это знал, а потому просто еще раз повторил. «С этим надо что-то делать!» Филипп невозмутимо пожал ключами. «Зачем?» «А то ты не понимаешь!» Саркастически вскинулся Вик-Вик. «Да нас же просто выкинут из олимпийского движения!» «За что?» «За обман!» «Какой обман?» – удивился Филипп. Вик-Вик вздохнул. «А как еще они могут объяснить то, что творится?» Он кивнул на телеэкран, где Мигура вновь, в который уже раз за последние два часа, рвал грудью финишную ленточку. И насупился. «Сам знаешь, эта Олимпиада замысливалась американцами как торжество американского духа. Ну еще бы, Олимпиада не просто в Америке, а в самом Нью-Йорке. Американцы должны были одержать не просто победу, а абсолютную победу. И вот... Спорт есть спорт. Виквик -вик взорвался. Какой спорт? Когда олимпийская сборная одной страны получает 210 медалей, из них 68 золотых, это не имеет никакого отношения к спорту. Филипп продолжал молча смотреть на экран, где кадр с рвущим ленточку Мигура и отъехал чуть дальше. А на переднем плане нарисовались Стеф Полански, самый крутой ведущий теленовостей всего западного побережья, и его очередной гость. Холёный благообразный мужчина с седой бородкой. Паланский представил его как профессора Джереби Маккенроя, специалиста по спортивной медицине и ведущего эксперта по допингу Национальной ассоциации лёгкой атлетики США. Ну ещё бы. Ведь всем давно было известно, что при честной игре американцы просто не могут проиграть. Что означало, если они проигрывают, значит игра нечестная. «Да выключи ты эту хрень!» Казалось, от рыковик вздрогнули сдрогнулись жалюзи на окнах номера. Филипп хмыкнул и нажал кнопку ленивчика. Профессор на экране как раз начал тыкать цветовой указкой в изрядно увеличенное лицо Степана, перекошенное от напряжения, показывая видимые лишь ему одному характерные покраснения и явно заметное сужение зрачков. Поланский, кивая, сосредоточенно внимал. «Ну так что ты предлагаешь?» «Ну так что ты предлагаешь?» Филипп встал и с наслаждением потянулся. «А что тут можно предложить? Нас здесь очень сильно не любят. В первую очередь хозяева. Причем не только Олимпиады, но и всего мира. А потому никто им перечить не будет. Так что выхода у нас два. Либо бросить все и немедленно уезжать. А вернее бежать. Либо остаться и бороться до конца. Мы же что сделали? А були наших американских друзей по плаванию, легкой атлетике... Теннису, то есть по тем видам, в которых они считали себя абсолютными лидерами. Ты же помнишь, как перед Олимпиадой они со вкусом обсуждали даже не то, сколько американцев будет в тройке призеров, а кто именно из них. Так что у них остается вообще только один выход. И ты знаешь какой – обвинить нас во всех смертных грехах. В применении специального, уникального допинга, который невозможно обнаружить современными методами подкупе судей, в подкупе судей, ну а заодно в попрании прав личности, терроризме и зверском уничтожении китов в окрестностях Антарктиды. Вот и я о том же толкую, пробурчал Вик-Вик. И в этой ситуации надеяться на то, что нам дадут спокойно уехать со всеми медалями, которые мы здесь завоевали, и еще завоюем, глупо. Остается решить. Либо мы бежим, либо нет. Причем убежать мы можем только сегодня. «Если завтра наши ребята выйдут на площадку, нас уже никто из этой страны не выпустит». Вик-Вик мрачно кивнул. Он прекрасно представлял, о чем идет речь. Завтра в 11 по местному времени предстоял финал баскетбольного турнира. И для американцев это был последний шанс сохранить лицо. Ибо вот уже шестую Олимпиаду подряд олимпийскими чемпионами становилась только американская Dream Team, команда мечты. Но сегодня... Ни у кого не было сомнений по поводу того, что если завтра сборная империи появится на площадке, американцев ждет даже не поражение, а форменный разгром. И этого хозяева Олимпиады и представители самой могущественной страны мира допустить уж никак не могли. Но в том случае, если бы русские не появились на площадке и темпачи вообще покинули Олимпийский городок, Американцам не только удалось бы спасти от разгрома свою баскетбольную команду, но и больше того, перед ними открылись бы широкие возможности полной реабилитации всей Олимпиады. Поэтому всю последнюю неделю на спортсменов и официальных представителей империи шло все более нарастающее давление. А в последние два дня оно стало просто неприличным. Таким, что не выдержал сам железный Вик-Вик. Вернее, дело было вовсе не в выдержке. Виквик -вик просто понял, что хозяева мира на последнем пределе и готовы пойти на все, лишь бы сломать, раздавить, растоптать этих наглецов, посмевших бросить вызов хозяевам планеты в их собственном доме. Эти русские как будто не понимали, что переброска американских войск в Европу идет полным ходом. И им лучше всего вести себя тише воды, ниже травы. «Ну и что ты решил?» – Филипп в раздумье посмотрел на собеседника. Вся проблема Виквика состояла в том, что он был одним из высших чиновников МОК и официально не имел никакого отношения к делегации империи. И не имел права принимать решения. А Филипп, за год до Олимпиады, выведенный из состава оргкомитета и личным указом императора, назначенный руководителем сборной команды империи, был как раз тем, кто этим правом обладал. А что тут решать? Будем играть? «Да ты понимаешь, что у Вик-Вик от волнения сел голос? Это ж сейчас начнется. Они же не позволят нам даже выйти на площадку!» Филипп усмехнулся. «Ну, не думаю. Они так энергично подталкивали нас к тому, чтобы мы, сломя голову, бросились в аэропорт и удрали, что теперь просто не посмеют не пустить нас на площадку. Но перед этим сделают все возможное, чтобы мы не выиграли». «А что ты подразумеваешь под этим всем?» – саркастически спросил Виквик. -Вик. Но ответить ему Филипп не успел. Дверь номера распахнулась, и на пороге появился дюжий полицейский. «О, это надо было видеть!» В номер он вошел невозмутивый и величественный, словно терминатор. Остановившись в центре комнаты, он бросил взгляд на пустое кресло в углу, Потом на стильные часы на даркой двери, ведущей в спальню. Скользнул глазами по торшеру и потухшему телевизору. И лишь после этого уткнул холодно равнодушные зрачки в лицо Филиппу. Весь его вид демонстрировал глубочайшее презрение к этим жуликам из империи, которые подло украли победу у честных американских парней. «Мистер Грайнин?» – лениво протянул он. Филип кивнул. «Это я. Вас ждут внизу». Ваша баскетбольная команда сейчас проходит внезапный контрольный тест на допинг. Поэтому вам необходимо немедленно прибыть в антидопинговый центр. Филипп с усмешкой посмотрел на Виквика. Например, вот это. Могу побиться об заклад, что этот внезапный антидопинговый тест растянется до утра. Заодно у каждого члена команды откачают по пол-литра крови. Да еще и введут по паре кубиков какой-нибудь дряни. Так что на площадке вместо той сборной империи, к которой все уже привыкли, должно появиться сборище еле передвигающихся обколотых дистрофиков. Не дожидаясь ответа викивиков, Филипп вышел из номера. Что ж, если за представителем команды уже начали присылать полицейского, значит раздражение дошло до точки кипения. А это означает, что он, вернее все они, вся делегация, сумел выполнить то, что ради чего все и затевалось. Когда могучий разгонный блок Хьюс ст полыхая тысячами солнц и оглашая степ чудовищным грохотом, слышимым за добрую сотню километров окрест, вывел на орбиту первую орбитальную платформу, весь мир вздрогнул. За последние полтора десятилетия русские почти полностью свернули свои космические программы поэтому появление у них совершенно нового, да еще такого мощного носителя, способного выводить на орбиту столь чудовищный груз, а также такой огромной орбитальной системы вызвало настоящий шок. Антиимперская коалиция с таким с трудом сколоченной президентом Уокером мгновенно затрещала по швам. Так что решение о переброске войск в Европу было принято им не столько потому, что он в самом деле намеревался начать вторжение в империю, Сколько для того, чтобы удержать от развала коалицию. И время очень скоро показало, что это было совершенно правильное решение. Потому что через неделю вслед за первой над планетой повисла вторая чудовищная платформа. Затем третья, четвертая. А когда их стало уже восемь, президент собрал свой кризисный штаб, чтобы решить, как выйти из этой деликатной ситуации поскольку всем стало совершенно ясно, что они очень сильно недооценили империю. И никто не мог даже предположительно сказать, какие еще сюрпризы есть в кармане у русского императора Ярославичева. Так что к тому моменту, когда официальная олимпийская делегация империи прибыла в Нью-Йорк, все было уже готово к тому, чтобы дать задний ход, отказавшись от военной операции, и попытаться найти мирный выход из сложившегося положения. А к окончательному выяснению отношений с империей решено было вернуться позже, после надлежащей подготовки. Ибо всем было ясно, что с империей все равно придется разбираться, рано или поздно, так или иначе. Америка не собиралась никому спускать покушение на пакса Американо. Уже появились первые признаки смягчения, уже пресса слегка снизила накал обличения в отношении империи. И тут молодой и до того дня пребывавший в третьей сотне Юрий Каппадокян в первом же круге вышиб из розыгрыша красавчика Джона Экерема, великую теннисную звезду, первую ракетку мира и любимца американских домохозяек. Филипп и за ним полицейские спустились на первый этаж, прошли через ярко освещенный холл и вышли на улицу. Филипп был настолько захвачен ощущением удачи, что на минуту забылся и почувствовал опасность лишь когда широкие двери гостиницы с мягким шипением сомкнулись за его спиной. Слишком поздно. Уже ничего нельзя было сделать. Затылок взорвался дикой болью. Очнувшись, он понял, что полу лежит на каком-то ложе, обитом мягким эластичным материалом. Ни руки, ни ноги не двигались. Филипп напряг зрение. Ясно. Они закреплены в металлических зажимах. Так, а на голове эластичная повязка. Под ней металлические контакты. Такие же контакты на запястьях и у груди. И еще грудь охватывает тугая полая трубка. Где-то поблизости слышались голоса. Филипп прислушался. Очень странно. Я только 15 минут назад ввел два кубика и тина. А он, похоже, вот-вот очнется. Очень интересно. Прямо-таки сумасшедшая скорость разложения. Такое впечатление, что у него совершенно особенная физиология. «Не удивлюсь, если его регенеративные способности окажутся на уровне хвоста ящерицы». Тут его перебил другой голос. «Значит, вы считаете, что это не человек?» О, «Нет, это, несомненно, человек. Мы исследовали некоторую часть его ДНК. Это, несомненно, человек?» Ну, скажем так, в основе человек, Но для более точных выводов мне надо провести более глубокое исследование его тканей. Вот скажем, профессор, нам сейчас не до этого. Я должен задать этому человеку несколько вопросов. Речь идет о национальной безопасности. Потом вы можете сделать с ним все, что сочтете нужным. Да-да, я понимаю, мистер Стрен, без имен. Да-да, простите. Филипп почувствовал, как в его предплечье вонзилась игла спустя некоторое время внезапно заломило в висках. Первый голос произнес «Странно, он уже должен был очнуться». Филипп дождался, когда боль немного поутихнет, и открыл глаза. Прямо перед ним стоял высокий, благообразный мужчина в хорошо сшитом костюме и смотрел ему в лицо. Заметив, что Филипп открыл глаза, он удовлетворенно крякнул и, кивнув кому-то за его спиной, приказал «Начинайте». Откуда-то сзади вышел и остановился перед Филиппом третий. Пару мгновений он всматривался в его лицо, потом размеренно заговорил. «Слушайте меня внимательно. Сейчас вам начнут задавать вопросы. Вы должны на них отвечать. Четко, полно и правдиво. К вам подключен полиграф, так что обмануть нас вам не удастся. Если откажетесь отвечать или попытаетесь солгать, вас накажут. Болью. Вот так». Он вытянул вперед руку, в которой был зажат миниатюрный пульт, и надавил на кнопку. От боли Филиппа выгнуло дугой, но он упрямо стиснул зубы и не испустил ни звука. Судя по всему, его мучитель такого не ожидал. И не только он один. Халеный мужчина вскинул бровь и, позабыв, видимо, своё собственное указание никаких имён, повернулся к человеку с пультом. «Что-то не так, Дональд?» На лице Дональда нарисовалось недоумение. «Да вроде как нет, мистер, прошу прощения». Напряжение в норме. Разряд был. Вы же видели, как его выгнуло? Это рефлекторное сокращение мышц. Тогда почему он молчит? Дональд пожал плечами. Возможно, у него высокий болевой порог? Пора с этим кончать, решил Филипп. Он напрягся и начал выворачивать руки из стальных зажимов. Металл затрещал. Кто-то испуганно заверещал. Боже мой! Человек с пультом принялся судорожно давить на кнопку. Идиот! Он собрался остановить болью тиранца. Но вырваться Филиппу не удалось. Халеный мужчина заорал «Профессор, укол!». В следующее мгновение напряжённой руки Филиппа коснулся инъекционный пистолет. И он опять провалился во тьму. Десять секунд. Двое, которые тащили его на носилках, нырнули в пролом в стене и выскочили на ярко освещенную лужайку. Быстро пробежав её, они ловко протиснулись сквозь прорезанную в сетчатом заборе дыру и, резко затормозив, втолкнули носилки с Филиппом в большой микроавтобус марки «Додж». Филипп повернул голову и бросил взгляд на место, из которого его выкрали. Забор с козырьком, на высоком флагштоке развивается американский флаг. Судя по всему, какое-то охраняемое здание федерального подчинения. В следующее мгновение дверь микроавтобуса с грохотом захлопнулась, а над Филиппом склонилось лицо в черном шлеме полумаски. «Лейтенант Бородин, корпус пластунов. Сейчас мы доставим вас на побережье. Там нас ждет лодка, а через полчаса вы уже будете на борту гепарда». Филипп согласно моргнул. Боль почти утихла, но в голове еще шумело. «Какое сегодня число, лейтенант?» Тот ответил. «Ого! Выходит, его продержали без сознания почти две недели. Кого захватили, кроме меня?» Лейтенант махнул головой. «Так как вас никого. Остальных просто задержали в гостиницах Олимпийской деревни. Но все уже освобождены. Кого-то они сами отпустили, кого-то удалось вытащить через суды, а кого-то так же, как и вас». Просто умыкнули у них из-под носа. Всех, всех. Филипп помолчал. Еще один вопрос, лейтенант. Как наши сыграли баскетбол? Губы лейтенанта под тканью разошлись с широкой улыбки. Разгром. Полный. 127-65. Эти ребята так бесновались, что кажется и вторжение они начали только из-за этого проигрыша. Хорошо, прошептал Филипп и прикрыл глаза. Значит, все сработало.